Гессеся их не испытывал страха, однако ощутил неприятное чувство пустоты в желудке. Короткое время полёта показалось ему нескончаемым. На Нэдю прилетел как мог низко, хотел потоком воздуха разметать песок со следами каравана, отчего лёгкий вертолёт болтало сильнее обычного. Когда они наконец приземлились, он с улыбкой спросил у своего пассажира: "Ну как? Слишком шумно?" И это всё. Не всё, однако главное, судя по голосу Тварек улыбнулся. Если хочешь подробностей, там наверху свежо, и пустыня выглядит несколько иначе. Тебе это не показалось удивительным. Ну, в некотором роде было заметно, что Гассель предпочитает свернуть тему. Они приступили к нурительной разгрузке вертолёта. Груз приносили в тень одного из скальных выступов. Закончив работу, присели рядом с канистрами и ящиками, открыли по банке швепса и разделили между собой пачку галет. Творег глазами показал на вертолет. Тебе пора возвращаться. Время бежит. Это у меня ничего не меняется. По-моему, будет лучше, если я подожду тебя и доставлю обратно к колодцу. Госель качнул головой. Нет. Мне надо забрать верблюдов. Но я не дурак, пойду в обход, чтобы не оставить следов. Всё равно это безумие. Через несколько минут они попрощались. Проводив глазами грохочущий вертолет, Гасель взвалил на плечи тяжёлую канистру с водой и зашагал к пещере. Спустя час вдалеке показалась массивная фигура Сулеймана, и вскоре они уже крепко обнимались. Сулейман настолько хорошо замаскировал вход в пещеру, что даже газель не сразу заметил его. Отлично, брат, похвалил он улыбнувшись. Можно пройти в метре и не заметить, но вот верблюды, которые пасутся в расщелине, нас выдают. Завтра я их увиду. В пещере было прохладно, особенно после пекла снаружи. Темноту разгонял маленький костерок. Лейла и Айша обрадовались появлению газеля. После расспросов о том, откуда появилась вода, Лила заботченно произнесла: Заложники ничего нам не сделали плохого, и получается несправедливо, что мы держим их со связанными руками. Они это очень плохо переносят. Но мы не можем их развязать, нахмурился Гасель. Сынок, они страдают от жажды, они голодные и сильно подавлены. Европейцы не приспособлены к пустыне. Но если мы их развяжем, они попытаются на нас напасть. Их шестеро, силы не равны. Да, я об этом думала, призналась мать. Оставим как есть. Участвуя в гонках, они глотают пыль в тесном автомобиле. Уж как-нибудь проведут несколько дней со связанными руками, если хотят жить. Ты прав, брат, поддержал его Сулейман. Уж пусть лучше сдерут кожу на запястьях, чем получат пулю. Гасильно правился в угол пещеры, где сидели заложники. опустился на корточке перед ними и обвёл взглядом каждого, затем ровным голосом произнёс: "Организаторы реально позаботились о вас. Они перебросили воду, провиант, тёплую одежду и медикаменты. Так что, надеюсь, вы будете чувствовать себя лучше". "Да, уж лучше, со связанными руками", усмехнулся лысый мужчина с густой бородой по возрасту самый старший. "Мы даже И естественные потребности не можем удовлетворить. Мы что, должны оправляться в штаны? Гассель на несколько мгновений задумался, потом кивнул. Хорошо. Каждый час мы будем развязывать одного, чтобы размялся. Но если кому-то взбредёт в голову убежать, перережем горло. Свои слова он сопровождал соответствующим жестом. А чтобы другим было не повадно, напарника тоже прикончим. По-моему, будет справедливо. Все шестеро переглянулись и лысый кивнул. Согласны. Рад слышать. Верю, что при разумном сотрудничестве с вашим орк-комитетом мы очень скоро достигнем соглашения относительно сроков освобождения. И что за соглашение? То, которое удовлетворило бы как вас, так и нас. Какую сумму вы имеете в виду? Гесель строго посмотрел на юнца, задавшего вопрос. "Я не о деньгах, что бы вы ни думали. Деньги здесь не котируются". Он вздохнул, и полоска ткани, прикрывавшая его лицо, едва заметно шелохнулась. "Пока вы, организаторы гонок, этого не поймёте, мы ни к чему не придём". "Но от чего вы тогда добиваетесь? Справедливости". "А справедливость и деньги, словно масло и вода. никогда не могут быть смешаны а можно узнать как долго будет обговариваться наше освобождение поинтересовался бородач разумеется спокойно ответил госель я отпущу вас как только мне доставят того кто отравил колодец и что вы с ним сделаете применю закон перережуте горло нет за то что он совершил к смерти не приговаривают Всего лишь к бичеванию и отсечению руки. Руки? Ужаснул себя брадач. То есть, как только его выдудут вам, вы отрубите ему руку? Госель кивнул. Да. Ту самую, которая держала оружие, направляя его на человека, готового проявить гостеприимство. Так гласит закон. Да с ней зайдет к нам Господь. А он об этом знает? Если нет, то скоро узнает. Вы хоть представляете, что сделает любой благоразумный человек, узнав, что ему хотят отрубить руку? Попробует убежать, предполагаю. Совершенно верно. А в таком случае, кто его будет искать и как его сюда доставят? Не имею ни малейшего представления. Пожал плечами Гасель. Не я это начал, и проблема не моя. Несколькими часами позже сидела у входа в пещеру и любовалась луной, освещавшей тревожный пейзаж. Аиша спросила брата: "Послушай, а ты не думаешь, что если ты добьёшься своего, могут возникнуть проблемы?" Гасиль ответил не сразу, а когда ответил, в голосе была неприкрытая злость: "Нет, не думаю". Аиша взяла его за руку: "Пожалуйста, не обманывай меня". Почему ты так упорно настаиваешь на всём этом? Потому что не всегда следует что-то делать, просчитывая все варианты. Наш отец преподнёс нам наилучший пример того, что существуют обстоятельства, в которых настоящий туарек должен вступать в бой, зная, что может проиграть. И это стоило ему жизни. Всё могло бы быть по-другому, если бы в тот проклятый день он не стал ввязываться в неравную и бесполезную войну. Он бы остался жив, но вскоре всё равно бы умер от стыда и тоски. Ты прекрасно знаешь, что для творегов важно, как умереть, а до этого не просто жить, а как жить. Наш образ жизни унизителен по сравнению с внешним миром. Там все живут в роскоши. Ты ошибаешься, малышка. Гасель погладил сестру по длинным чёрным волосам. Быть бедным не унизительно. Очень много бедных живут достойно и по справедливости, а образ жизни богачей часто бывает скотским. Хотелось бы, чтобы твои слова послужили мне утешением. Однако утешение слабое, Айша вздохнула. Мне жалка мать. Иногда кажется, что её силы на исходе. Да. Меня это тоже волнует, признался Гасель. И за эти дни я пришёл к выводу, что возможно было бы разумным вернуться на север, где у нас ещё должны оставаться родственники. Они-то помнят, что наша мама была женой героя. Вернуться на север? Ну нет. Сам подумай, что нас там ждёт? Гасель промолчал. Аиша права. Дальние родня они не нужны. Сидеть у кого-то на шее неприемлемо, и всё может закончиться тем, что мать и сестра превратятся в служанок. А Ише нужен мужчина, но вряд ли она встретит на севере свою судьбу. Скорее всего, попадет в грязные лапы какого-нибудь торговца, которому глубоко наплевать, кем был ее отец. Это прежде махаги были грозными хозяевами пустыни, а сейчас они превратились в изгоев без родины и без надежды. Многие потянулись в города, а те, кто остался, часто враждовали между собой по пустячным, надуманным причинам. Цивилизация в её худшем варианте, когда каждый хочет урвать для себя кусок по толще, добралась и сюда. Героический пример их отца был последним содроганием. Не понимаю, тихо произнесла Айша, словно говоря сама с собой. Вот правда. Не могу понять этого. Ты о чём? Об апатии нашего народа. Мы сильный и умный народ. Если бы все племена и кланы объединились, мы смогли бы покончить с этой шайкой кретинов, правящих нами. Могли бы жить по нашим собственным законам. Но у нас нет настоящего лидера, а его отсутствие в конце концов приведёт к тому, что мы туареги исчезнем окончательно. Разобщённые маленькие группки невозможно назвать народом. Таким лидером мог бы стать наш отец, да? Конечно. Кивнул Гасель. А ты? Нет. Я? Нет. Почему? У меня мало опыта. Опыт с годами накапливается. Чтобы опыт накапливался, нужна основа, на которую можно было бы опереться. У меня такой основы нет. Наш отец погиб, когда я был ещё ребёнком, и у него не оказалось времени научить меня. Не считая некоторых прочитанных книг, все эти годы пролетели впустую. Гасель на мгновение замолчал, а затем уверенно продолжил: «Лидер, который нам нужен, должен быть не только сыном пустыни. Этого мало. Сейчас нужны знания. Он должен быть кем-то вроде гепарда, но только намного моложе. Я его однажды видела, но была очень маленькой. Скорее это не моё воспоминание, а то, что... рассказывала о нём мама. Меня больше всего впечатлила его образованность. Я тоже был мальчишкой, но мне показалось, что он знает обо всём. Возможно, он смог бы объединить наш народ. Но после такой кровавой войны у него не было сил. Как странно слышать. Я всегда считала, что Торик никогда не устаёт от войны. Это была другая война, Аиш. Там сражались не один на один, и даже не племя на племя, когда всё решается в одной битве. В эту мясорубку были втянуты все страны, и оружие у них было не такое, как у нас. Этим оружием можно убивать на огромном расстоянии. Но сейчас появилось новое оружие, ещё более страшное. Помнишь, я рассказывал тебе, как видел в городе по телевизору ночной обстрел какого-то города? Ещё тогда я понял, что мы отстали окончательно. Наши войны в пустыне детская игра. А что с ним сталось? спросила Айша. С кем? С гепардом. Не знаю. Возможно, умер. Он был уже очень стар. Как ты думаешь, а что бы он сделал, если бы его колодцы отравили? Уверен то же самое, что и мы. Из людей старой закалки никто бы не отреагировал иначе. Он хотел ещё что-то сказать, но его прервало появление матери. Лейла принесла маленький чайничек и три стакана, разлила чай и сказала: "Один из заложников хочет поговорить с тобой". "О чём?" "Ну, откуда мне знать, но он утверждает, что это единственное, что может упорядочить весь этот бедлам. Ты бы выслушал его". Гасель подыл на чай, раздумывая, затем кивнул. "Хорошо". Вопроси Сулеймана, чтобы привел его. Послушаем, что он предложит. Сулейман привел мускулистого светлоглазого юношу с буйной шевелюрой, перехваченной на затылке резинкой. Повинуясь жесту Гаселя, парень сел на камень и с опаской оглядел своих похитителей. Ну и, спросил Гасель, допивая чай, у тебя есть какой-то план? Выкладывай. Будет лучше, если для начала я представлюсь, сказал парень дрожащим от волнения голосом. Меня зовут Пино Феррара, я не облетанец. Это мы уже знаем. У нас твой паспорт. Я догадался, что вы возьмёте документы, но в паспорте не написано, что мой отец банкир, один из самых богатых в Италии. Все эти истории, деньги не играют никакой роли. усмехнулся Гасель. Мне всё равно, кто твой отец. И твоя судьба будет точно такой же, как у твоих спутников. Моё условие вы знаете. И если оно не будет выполнено, вы все умрёте. Про ваше условие я всё понял, и про деньги тоже. И я знаю, что деньги нам не помогут. Но я знаю ещё кое-что. И что же? Организаторы этого ралли И пальцем не пошевелять, чтобы доставить вам того, кто отравил колодец. Вот как? Да. Я уже в четвёртый раз принимаю участие в гонках и стал разбираться кое-в чём. У организаторов своя политика, замешанная на деньгах и престиже. Как только этот негодяй, отравивший ваш колодец, прознает о том, что ему собираются отрубить руку, он тут же умотает, и никто не будет его ловить. Во всяком случае, организаторы рали уж точно Ты только что говорил о престиже. Тогда они сильно рискуют подмочить репутацию этого вашего мероприятия. Ничем они не рискуют. Подписывая контракт, мы все добровольно согласились на риск, и это освобождает их от всякой ответственности. То есть от ответственности моральной, но есть и другая ответственность. Если бы они задержали участника соревнований с целью передать его каким-то бандитам, простите, что я так говорю, которые хотят отрубить ему руку, им светит тюрьма. Даже если до этого не дойдёт, престиж Рали сильно пошатнётся. Теперь понятно, о чём я говорю. Во вполне. И что вы думаете, что ты всё логично изложил. Человек, отвечающий за безопасность Ирали, Алекс Фаусет. В тот же день, когда гонщики прибудут в Каир, умоет руки. Он нас считает безголовыми водилами, которых можно использовать с целью получения прибыли. По окончании гонок мы для него будем отработанным материалом. Что тогда произойдёт? Я буду вынужден бить вас. Точно. Вы нас убьёте. А те, кто выдал нам маршрутные листы с ошибкой, Фаусет, ваш обидчик, все они отправятся домой или отдыхать где-нибудь на Карибах? Пино Ферраро вскинул голову. Мне это не кажется справедливым. Мне тоже. Но тут мы не можем вмешаться. Вы нет. А вот я да, потому что, как я уже сказал, мой отец банкир, и он занимается отмыванием денег. Саех и Растерин обменялись взглядами. Отмыванием денег? изумлённо переспросила Лейла. Именно это я и сказал. Но ведь деньги нельзя постирать. Однажды я забыла банкноту в кармане, и от неё после стирки остались клячки. Итальянец покрутил головой, не зная, как отреагировать. Речь идёт не о стирке банкнот, промямлил он наконец. Речь идёт о отбеливании крупных сумм. Отбеливании? Совершенно верно. Но зачем отбеливать деньги? Каждая банкнота имеет свой цвет, у каждой свои размеры в зависимости от номинала. Не понимаю, зачем пытаться сделать их одинаковыми. Или в твоей стране всё по-другому. До Пино Феррара дошло, что его действительно не понимают. Эти бедные бедуины очень не редко видели в своей пустыне деньги. Когда я говорю отмывать или отбеливать, я имею в виду легализацию нелегальных денег. предпринял он последнюю попытку. "Ты говоришь про фальшивые деньги?" спросил Гассель. "Нет, итальянец трудом сохранял выдержку. Деньги настоящие, но нелегальные. Однажды мне попытались всучить фальшивую банкноту, признался Гассель. Но чтоб нелегальную? А как она выглядит?" "Она настоящая", вздохнул Пино Феррара. нелегальные деньги, те, что прирастают путём грязных сделок. Ну, когда кто-то берёт взятки или, например, торгует наркотиками. То есть получает много денег, но их происхождение не может продекларировать, иначе его посадят в тюрьму. Чтобы избежать этого, он прибегает к помощи некоторых банков, которые специализируются на легализации денег. Ну, якобы эти деньги были приобретены честным путём. И банк твоего отца этим занимается. получив в ответ крик Сулейман не удержался и воскликнул ничего себе ну и лавкать давайте не будем обсуждать дела моего отца я всё это рассказал вам с одной целью не мне ни моим товарищам не хочется умирать мы хотим спастись и мне не стыдно признаться в этом видите ли мой отец поддерживает очень хорошие отношения с крутыми людьми я что-то такое читал А вот итальянцев к крутым людям относятся мафиози? перебил Гасселе Пино Феррара. Нет. Мой отец не имеет особых связей с мафиози, но вот с деловыми людьми да. Он знает их очень хорошо. Они ему многим обязаны, и я уверен, что если отец попросит, они доставят сюда этого кретина. Притащат в подарочной обёртке. Что-то мне не по душе этот план, тихо сказала Лейла. Мне тоже, кивнул Гассель. Но итальянец показал путь, который может привести к результату. Если мы хотим чего-то добиться, возможно, нам придётся закрыть глаза на какие-то вещи. Но в таком случае, чем мы будем отличаться от них? Ты права, мама. Однако может случиться так, что в итоге нам придётся выбирать: или казнить невинных, или отпустить их с миром. забыв про своё условие и тем самым выставив себя на посмешище. Я не боюсь быть посмешищем. Меня не волнует, что обо мне подумают, а меня волнует, но ещё больше волнует другое. Если итальянец прав, и организаторы гонок палец о палец не ударят, мне придётся сдержать слово. Я убью заложников, и этот груз будет давить на меня, пока я живу. Поверьте мне, сказал Пино Феррара. питая надежду, что товарику слышал его, ралли уже проводились здесь и, вероятно, будут ещё проводиться. Организаторы хорошо греют на нём руки. Свой процент они получают от всех, кто через ралли рекламирует свой товар. То есть выгода очевидна для всех. Участники ралли, даже если они не приходят первыми, тоже имеют свою выгоду. И я не только про адреналин говорю. Чтобы начать понимать ваш мир, мне понадобится лет 100. покачал головой Гасель. У вас ещё будет время разобраться, а сейчас вы должны поверить мне, ибо я знаю, как всё это работает. Мой отец один из немногих, кто может добиться, чтобы вам передали того, кто отравил колодец. Но твой отец находится в Италии, а Италия очень далеко отсюда. Как ты всё это видишь? Хочешь, чтобы я позволил тебе уйти? Но кто мне гарантирует твоё возвращение? Никто. Я вовсе не прошу, чтобы вы позволили мне уйти. Мне достаточно поговорить по телефону. Саех и снова переглянулись. Что за бред несёт этот бедный юноша? Ты хочешь с кем-то поговорить по телефону из самого сердца пустыни? Осторожно задала вопрос Аиша. Конечно, у меня в машине есть телефон. Он связан со спутником, который ловит и передаёт сигналы. Я могу поговорить с отцом, даже если он отправился на Аляску. Не могу поверить. И я нет. И я. Но это правда. Какой мне смысл обманывать вас? Скорее всего, моя мать уже бьёт тревогу, так как я не звонил уже 2 дня. Если ты можешь поговорить Тенера, с Тенерос из Италии, то мы и правды ископаймые. Растерянно произнёс Гасель Саях. Как это? Набрать номер в пустыне, и кто-то ответит на другом конце света. Самая обычная технология, с удивлением посмотрел на него итальянец. Для нас это колдовство, против которого мы никогда не сможем бороться, сколько бы мужества ни приложили. А ты что думаешь? спросил дяся Любрата. А кому нужно моё мнение? Все мои мысли о другом. Пока наш колодец не отравили, я думал о том, не упадёт ли в нём уровень воды. Или почему верблюдица никак не разродится? А тут ведутся разговоры о вещах, которые не доходят до моего понимания. Такое чувство, что нас забросили на другую планету. Это не нас забросили на другую планету, грустно сказала Лейла. Это к нам, вторглись инопланетяне. Может, мы сами виноваты в том, что не сумели развиваться? Все последние годы вместо того, чтобы двигаться вперёд, Мы только и делаем, что пятимся. Подвёл и ток гасел.